Тринадцатое. Картинки с выставки. Изморози перейти. Курам ходить по песку, удивленно печатая своими куриями ножками. Не любить этих птиц, но любить наблюдать, как печатают на мокром песке, не подозревая об этом и ни о чем. Балаболки заслышались, перекликались, но не аукались, ибо шли вместе с стаей. Мойра, проводившая в палисаднике на скамейке свои перезрелые годы, тоже зачуяла голоса. Тогда она отложила спицы, которыми с утра ковыряла в ушах, привскочила, всмотрелась в ту сторону и выкоркнула «Видоут». Клубок серой шерсти скатился с ее колен, Скакнул на клумбу, и, сминая анемические ханимуны, Покатился куда-то клубком брачующихся гадюк. Бараком ждать. Выступая в пространство апрельской прелести, Говорили «Ведут, накачалось». Сложному смешанному духу самокруток и папирос Государственного кручения витать над собранием, интересующихся. Никого тут не знать. Неплательщик, бытующий в усеченной каморке под лестницей, был вне. Ему пропадать на хранилище вот у Элингов, клянча фантики у бесстыжих грибчих. Мускулистые тренеры, люди среднего возраста уничижали просителя. Шла с распущенными голову запрокинув, чтоб видеть сплошное синее Белая, домисезонная, распахнутая, но завтра пригреет и уже в сарафане. А кикиморы в черном, шоссе фиолетовое, в лиловых лужах. И если еще о красках, о впечатлении, то вот мелкая молодая листва, на фоне которой дается шествие, сообщает вам впечатление зеленого дыма. Две смертельно костлявые подруки, Прочие шли, охраняя кольцом, и все искали дотронуться. Уже давно, несколько мгновений замечал происходившее там, Несколько лет замечал все из окна. Впервые, когда-то, потом, то и знай, а затем постоянно. Когда бы, куда бы ни, черная ликующая сороконожка, Горбатая, мокрица, полуподвальная. Меняется время года и дня. Длинные платья стаи меняются на долгополые балахоны, меняются декорации, освещение, обувь, статисток, но жесты, гримасы, походка не обнаруживают вариаций. Когда октябрь и на сухарь гудрона ложится топленое масло слякоти, поскольку туманы по сточным канавам старушьих морщин сочится мильдью ложномучнистая божья роса, Если поздно, темно и осколки бутылочного стекла не блестят у пристани, ни в мусоре мусорных куч, то ли январь ставит болтухом ветроснежные кляпывых тощигубы рты, ниже февраль кривотроп, снабдившись клещами, вьюг чится вытащить вещем трещоткам их сухожилые языки, или же лето Но пасмурно, и растут, возрастают над местностью слоист-кучевые, вымеобразные, когда и поскольку, да если, да то ли, да или, тогда и постольку, и, следовательно, стало быть, никто не заметит приближение экспедиции, а и заметит, не выкоркнет, а выкоркнет, не будет услышан, а будет безрезультатно ютясь в керосиновом теплом чуду, опасаясь полипов и гланд, бараки не встретят, не выглянут, лишь ты, начинающий лицедей, прикинувшись ревнителем цельсиевой шкалы, а в действительности оценивая мироздание, точнее один из его путей, всякий раз обнаружишь их снова на пути их к ванерной обители. Если свет помрачился угас, Злые дни засветят свечные огарки, Бедных, косматых и некрасивых узришь ты. Черты их истошны. Стоило шествию, впрочем, спуститься с насыпи, Приблизиться к огородам, где сутулились пугало, Ступить на убитую детскими играми И печатными курьими ножками дворовую твердь, Как все достигнутое балаболками В деле преодоления расстояний, Оборачивалась фикцией чистейшей воды, не помышляя вернуться. Не отступив назад ни на шаг, Шествие уже возвращено, сдвинуто, Смещено на исходные рубежи к горизонту, И, явно не замечая случившегося, Продолжает однажды начатое, Шествует, марширует, шагает, Влачая и толкая, понукая и паучая, Тучья голова запрокинута И увенчана столь несвежим, А издали, через очищающий кристалл пустоты, Барусь там поразительной свежести. И когда немало прелей спустя один из ослушников разъездного училища окажется невольным свидетелем сизифого скольжения при клаке реке, оно со всеми его особенностями не явится вдохновенному юноше пугающим откровением. Сопоставит, сравнит два марша, отметит их сходственные черты и различия, превратившись при помощи байки в подобие кокона, они оба, заверишь как-то себя грядущего на казенный общежитейский сон, они оба симптомы неизлечимого временного недуга, исказившего естественное течение событий и лет, течение бытия, русло течения. И зима навестила, вся в шеветах и оттепелях. Пришла, горячо дыша, нутром при кроватной тумбочке, то была сумма запахов, оседол, паста, вакса, копеечное средство, названное безо всяких обиняков средством против потертостей, мыло и, разумеется, галеты Мария, присланные ею заказной бандеролью. Ты предпочел бы зиму, веющую мотеволой, Желал бы аромат гавайской амалии, Однако не морщился, не отворачивался неприязненно из опасения, что обидится и пройдет, А ты ведь хотел получше ее запомнить, Дабы на завтра, весной, оставив кокон, дорога по будке, Придать свидание карандашу и гуаше. Пришла и дышала пеплогривая, странная, цокающая ледяными подковами, и очнуться в цветах и цикадах, под одеялом с выштыми верблюдами, которое вдруг стало мало». И очнутся в египетском саркофаге, В охотничьем шалаше, В башне господина Флабера, В Пизанской, в дупле тысячелетнего Баобаба, Обернувшись большим-большухим калов, Низ ушами висящим, И очнутся в значении равном нулю, В качестве тушинской пригоршни праха, Туго забитой в тульской мортир. Мария уходит. Рассвет. Разбить и поджарить, и съесть три яйца. Крошками хлеба кормить свиристящих двух птах. Склюют и почистят перья, и снова засвиристят. А другие птицы за стеклами летели в сторону солнца, а другие сидели на березах ветвях, а четвертые пытались печатать на смёрзшем с розоватым песке, но следов, к сожалению, не оставалось. Искоса, глядя на фабрику, на дымы отдаленных заводов и на работника, что, страдая, катил по настилам сверхурочную трясогуску с тряпьем, восходило светило. Визит тряпкореза. Жанрист-передвижник не нужен и неизвестен. Кухарка разорившегося аристократа подчует чем-нибудь завалящим заглянувшего на часок ухажера. Чаевничают на кухне за липким столом. Двери на задний двор приоткрыты. Видна тележка, груженная благородным старьем. Непосредственно за двором берут начало задворки. За ними угадываются кабак, шлагбаум, версты размытого тракта, строк сибирь и погост. Визитер неухожен, расхристан, корыто лиц, его обличье носит следы всевозможных изрешенств». Кухарка же вообще не халява, а барин ее, худосочный, сидеющий ромали, отчего-то прячущийся в чулане и робкалорнирующий работника, самый жухлый угол живописи, слегка отведя изысканной длиннопалой рукою замызганную занавеску, сам хозяин в ночном колпаке и каком-то убогом с обремканными кружевами жабо и манжеты с поднем совершеннейшей нехалюза. Да не очнутся ль в его родовом поместье, в библиотеке, на витиеватой козетке, в лучшие дни владельца, им же самим. Сочинением чистолюбцев покойных мерцать в шкапах золотыми теснениями корешков, коль скоро селение безмозглому детищу глухонемого сумрака, будто бы проглотивший себя и тем потрясенный и возгордившийся селеми с чертами диктаторствующей идиотки, Вбирать своим сардоническим ртом, порами своего воскосиятельствующего лица, кабинетную темноту и свету, преобладать, и всему, что способно отсвечивать, отражать, блестеть и поблескивать, всему тому поблескивать, блестеть, отражать и отсвечивать, но вот шевелению тополей, шебуршению их мясистой листвы, предвестить скоропостижное утро» и луне начинать уже меркнуть и запрокидываться, закидываться, как в припадке подучей, скатываться с крыши несъеденным колобком, закатываться за них, капать в гофрированную ушную раковину, куда дудят по субботам щекастые дудари, сваливаться в парк военного отдыха, в купы платных платанов и лип с их шевелением». Скатываться, сваливаться и вертеться в их шебуршении чертовым колесом. Заря развенчивала, умоляла луну. Так проходила ее слава. Сияние с неба проницало смеженные веки твои и лицо твое реяло. Но даже в эти, исполненные высоких прозрений мгновения младости, ты, в то время обыкновенный стажирующийся разъездной, не осмелился бы и предположить, что настанет пора, и ты сделаешься доезжачим?» Первые метлы искрежут хлебных лотков, Изымаемый из ячей хлебовозов, И виск тех же лотков, Съезжающих в преисподнюю по наклонной, Хлеб то ранних лет. А некто лет поздних шел мимо, Шел медленно, Шел, страдая одышкой и сквернословием Шел долго. Но миновал и он, А несколько погодя из пурпурных перст Авроры выскользнула первая электрическая колымага, скользила по рельсам, шипела подшипниками и троллеями, и вот и утро в мантии багряной ступает по росе восточных гор, опубликовано было на маршрутной табличке, приличествующими случаю иероглифами. Но транспортное безлюдье длилось недолго. Кофейник еще не успел закипеть, а уже вдоль всей улицы самокатно шумели битком набитые экипажи вид пассажиров казался уныл словно запах раскрытых заклинивших как нало зонтов которые с точки зрения изподлобья так живо напоминают подмышки археоптериксов и которыми так и тычут друг другу в нос восторженно сыра вовавшиеся на остановке театр восхищенно сухо вырвавшиеся из него провинциалы после премьеры открывшей очередной эзопов сезон». Неприметный сверчок окраин. В октябре ты особенно скрытен, Грустноглазый, вяло реешь клочковатую мгой, Вечером тихо едят качели, от стапели, От серых, как мокрая парусина моторных волн. Возникаешь, исходишь, находишь на... Мелкий татарник перед шоссе, потом на шоссе, На мелкий татарник за ним, на уютную балку пренебреженья, На ненаглядные, ненавистные, ненужные зачеркнуть, Полисады и кровли, чтобы сонно и слепо и холодно заслонить, Все это спрятать, сокрыть, утаить от чужих свидетельств, Клубясь, извиваясь и корчась, раздавленной бесшумно Между пятью и шестью. Прячешь, скрываешь, таишь, а если спросить, отчего, не ответишь. Наверное, не знаешь ответа. Нет, знаешь, но не ответишь. И только, только ответишь когда-нибудь, от юношествовав, отгоревав, отгорев, но, как и прежде, ревнуя ту давнюю местность к чужим на ней, ответишь за все. «Неразумная девочка, сирота и дитя, сирот этой земли, я зову тебя, оглянись! Ведаешь ли, как ясины и чист неумытый лик твой, и сколько земных печалей сестер твоих слилось в неземных чертах его? Одинокая и единственная из всех, единственных и одиноких, коим числа несть». Гори, гори ясно там, на булыжном шоссе, Здесь, на разъезжей Ростыни, в тупике, где лопух. Гори белым цветом, безгрешным цветком, Гори, горькая, гори, робкая, гори, заветная, Гори для Якова, гори для всякого, Сметенно спешащего на свет твой. От Георгия до Покрова, от река Става до река Плава и от черного поля до белых осеняющих осень путей гори, вселетье, гори, всезимье, и белой пастушьей звездой твори повсюду свет кроткой тайную милость твою. Радуйся, ни к чему не причастен извечный, нездешний твой образ». Там, на булыжном шоссе, здесь, на разъезжей Ростани, Гори негасимо в кругу погребальных старушьих голов головешек, Седых и чадящих, на том ли погосте, на той ли горе, белее отдаленно, гори вознесенно, Плененное воинством людоподобных крестов, Бурые бугры оседлавших, гряди, радуясь, всё то небо оглашаешь ты к бала-бала. И придуши сумраки, и темные летуны к ночи совокупляются в черные стаи, и только в пространство пространства внемлют всему ответу.